Мелодия незнания. Ора Илоан. Мастер изменений второго посвящения. Эргонат Юой джерк Примечание. Ора. Заместитель начальника экспедиции зонирования Эргоната Юой джерк отвечающий за начальную ассимиляцию новых планет. Старший мастер изменений. Мастера изменений Юой джерк быстро и уверенно взяли под контроль замерзшую в ужасе планету. Технология захвата населенных миров была отработана в Конклаве давно и не раз прошла проверку на практике. Накладок не случалось почти никогда, разве что изредка вмешивались контролирующие, из-за чего у Юэя люто ненавидели их. Мастерам постижений невыносимо была мысль о том, что их цивилизация не уникальна, что какие-то дикари могут быть ценнее Юэя, достигших за последние столетия неизмеримых высот. «Поиск дал какой-нибудь результат?» – повернулся к заместителю Аладиот. «Примечание. Ола». Командующий экспедицией зонирования Органата Юэй-Жерк, высший у Юэи, в экспедиции таковых не более трех. Старший мастер постижения, которому подчиняются мастера изменений. «Пока нет», — холодно ответил Ора и Лоан. «Плотный светловолосый человек с непроницаемым лицом высшего у Юэи. «Но вы уверены, что местным попался именно контролирующий?» «Полностью». Слишком много признаков указывают на это. И что важно, это похожий безумный бард, выпавший из сети в шоке. В данный момент Диэмпаты выдает его без особых усилий. Это если на планете нет других бардов. Скривился идиот из подлобья, глядя на подчиненного. Даже если и есть, пожал плечами тот. Через несколько часов здесь будут лучшие Диэмпаты Эргоната. Что может сделать один бард против них? Уйти в сеть и разобраться с нами по-своему. А на это они не имеют права. Позволил себе усмешку Ора. «Если помните, 12 лет назад нам удалось уничтожить Барда». «Санкции последовали?» «Нет», — вынужден был признать Диод. «Хотя я никак не могу понять, почему». «Контролирующие почти не имеют права выбора, насколько нам известно». «В сети не просто механизм реагирования. Вот на что они реагируют, узнать, к сожалению, не удалось. Аналитики говорят разно, уверенности в их выводах у меня нет». «Ясно», — вздохнул Ола. «Что ж, продолжайте поиски. Что с планетой?» «Все по плану», — безразлично ответил илуан «Местные ядерные арсеналы захвачены и нейтрализованы. А то у этих полуживотных хватило бы ума взорвать их». «Но есть одна странность. Какая?» Президент страны, куда попал контролирующий, еще перед высадкой десанта прислал одобренный Сенатом запрос о включении Гориона в состав Эргоната. Он же сообщил о странном безумце, в котором деэмпаты сразу опознали безумного Барта. «Вот как?» Взгляд Диота сделался задумчивым. «Сами, значит, к нам попросились?» «Да, и меня это сильно настораживает. Необычно. Откуда местные узнали о нас?» «Меня тоже». «Но отказать мы причины не имеем. Закон есть закон». «Согласен», — наклонил голову Ора. «Однако выяснить все наш долг. Вот и займитесь». «Как прикажете, мастер постижений», — поклонился Иолаан и покинул каюту начальника экспедиции. Идя по бесконечным коридорам флагмана флота «Огненосца», он неспешно размышлял, раскладывая по полочкам все произошедшее за последние два дня. Несколько странновато идет экспедиция, если разобраться. Казалось бы, чего странного? Самая обычная цивилизация невысокого уровня развития, почти израсходовавшая природные ресурсы. Но уже при выходе из гиперпространства сканеры сообщили о следах порталов по всем признакам, принадлежащим контролирующим. И, скорее всего, безумным бардам. Другие в подвластных ижерк областях пространства появлялись всего дважды, и очень не хотелось бы увидеть их снова. Особенно возвышающие, будь они трижды неладны. Да и Адай Арн тоже тихий кошмар. Все находящиеся на кораблях экспедиции Диэмпаты сразу приступили к сканированию, пытаясь понять, стоит ли начинать ассимиляцию планеты, или же лучше бы без промедления уносить ноги. Выводы, сделанные ими, ошеломили у Йоэев. На неизвестной планетке находился безумный бард в невменяемом состоянии, сразу после неожиданного выпадения из сети. О таком невероятном шансе мечтали поколения Диэмпатов и Уюэев. Появилась возможность наконец-то выяснить, что представляют из себя контролирующие, чем они на самом деле являются. Упускать барда никак нельзя. Сканирующие системы без промедления раскинули поисковые сети. Тысячи арков окружили планету, подобно рою мошек, и отслеживали малейшее движение на поверхности. Примечание. Арк – малый десантный корабль. В случае открытия портала возле него почти мгновенно окажутся десантники, сопровождаемыми самыми сильными демпатами. На кораблях эскадры множество разумных готовились в случае необходимости отдавать свою пси-энергию демпатам. Войдя в свою каюту, Илоан замер в недоумении. В кресле напротив входа кто-то сидел. Очень интересно. Каким образом этот кто-то сумел проникнуть в каюту самого Ора? Да и как вообще осмелился? Этот чревато очень большими неприятностями. Он шагнул вперед, открыл было рот, чтобы выразить свое возмущение, но тут же захлопнул его. Сидящий в кресле человек выглядел очень странно. Мертвенно-бледное лицо казалось лицом мертвеца. Белоснежный комбинезон пугал своей неестественной чистотой, только узкие черные очки выбивались из общего фона. Он походил на «ну нет, невозможно» или «возможно». Гость медленно снял очки, и на Илоана уставились похожие на Бельма глаза без зрачков. Вот теперь ошибки быть не могло. И Уара перехватила дыхание. Он пришел. Значит, все? Настало время суда? «Я вижу, воины пути эргоната забыли, кто они кому служат». Ледяной голос гостя заставил Илуана вздрогнуть. «Простите, повелитель!» — опустился он на одно колено. «Я не сразу узнал вас, но все же узнал. Садись, надо поговорить». «Для оина стало время суда?» — осмелился спросить Илуан. «Пока нет, но на грани того». Безразлично ответил палач. «Вы не исполнили свой долг. Разумные органата почти потеряли души, почти превратились в серых. Чем ты это объяснишь?» «Мы делаем, что можем, повелитель». Тяжело вздохнула Ора, садясь в кресло напротив. «Нас осталось очень немного. Мало того, даже иерархии почти сошли на нет. Мы просто не понимаем, что происходит. Поначалу идея рационализма казалась очень перспективной. Успехи органата были ошеломляющие. Никто не предвидел такого результата». «Ясно». Покивал плетущий. «Все как обычно. Благими намерениями вымощена дорога в ад». А ведь воины пути должны были знать, чем кончаются попытки сделать роботами, обладающих душами разумных. Передай главам общин, что у вас осталось не больше 50 лет для изменения ситуации. Не справитесь? Эргонат Юэй Жерк прекратит свое существование. Распространение без никто не допустит. «Передам, повелитель», — склонил голову Илоан. Но мы не справимся сами. К моему глубочайшему сожалению, я вынужден это признать. Наша цивилизация находится на слишком высоком уровне, чтобы небольшая группа людей, пусть даже обладающих паранормальными способностями, могла изменить ситуацию. Помимо того, существуют диэмпаты, которые способны на очень многое. По крайней мере, они иногда даже перехватывают наши переговоры в ментальном пространстве. Вот как? Приподнялись брови палача. Хорошо, я подумаю, чем можно помочь. Но если вы пришли не ради суда то зачем? Прищурился Ора. Или суд идет на этой планете? Нет. Меня попросили о помощи контролирующей. Ах, вот оно что. Прикусил губу Илаан. Сам понимаешь, что допустить возвышение ваших демпатов до контролирующей структуры нельзя. Вздохнул палач. К сожалению, они ущербны. Главным их стимулом является выгода для своего конклава, вне зависимости от того, какой ценой эта выгода достигается а для некоторых и личная власть, что, в принципе, недопустимо. Ты, как воин пути, должен знать, что такое контролирующие. Я-то знаю. И вы правы, димпаты жаждут возвышения, не понимая, что не доросли до него. Потому я сделал все, чтобы барда не нашли. Очень хорошо. Коснулась губ плетущего мимолетная улыбка. Я прибыл сюда, ощутив присутствие на флагмане вашего флота воина пути. Ты один? К сожалению. Развел руками Илаан. «Да и мне пришлось приложить множество усилий, чтобы попасть в экспедицию зонирования. Слишком здесь много деймпадов. Если они заподозрят, что я владею чем-то недоступным им, то за мою жизнь и кредита нельзя будет дать». «Вижу, придется заняться органатом вплотную», – озабоченно сказал палач. «Что ж, займемся». Барды позволили вызреть раковой опухоли, забыв, что опухоль удаляется только хирургическим путем. «И я не понимаю, почему контролирующие позволили органату достичь такого уровня», — согласился Ора. «Да не только я, старший мастера тоже». «Возьми Алиан», — протянул ему медальон плетущий. Примечание. Алиан — амулет пустоты, позволяющий своему владельцу перемещаться, скользя по нитям пространства и защищающий от любых видов магоэнергетических воздействий. Подробно его свойства описаны в книге Вера Изгоев. «Скользить по нитям я тебя сейчас обучу. Такое перемещение сканеры деэмпатов не уловят». «Благодарю, повелитель!» С поклоном принял подарок Илаан. «Вечером жду. Координаты перехода сейчас передам. С тобой хочет поговорить с контролирующей». Похоже, органат превысил меру терпения бардов. «Но ведь не они решают, кого подвергнуть изменению!» Нахмурился Ора. «Не они!» Согласился Палач. «Только области, принадлежащие ее, выглядят со изнанки язвой. С каждым годом все разрастающийся. Видимо, ее размер подошел к критическому уровню». «Понял» поежился Илоан, а... Палач прервал его, подняв руку, и замер, вслушиваясь в что-то, доступное только ему. Через несколько минут он поднял лицо, ставшее еще более бледным, хоть это и казалось невозможным, и сказал. «Только что кем-то была похищена ученица Барда. Очень похоже на Димпатов, неясно только какого конклава. По почерку и наглости очень напоминает ваших. Выясни все, что сможешь по этому поводу. Это и приказ, и просьба. Сделаю все, что в моих силах, повелитель». Встал Илоан. Плач тоже поднялся на ноги, немного постоял и растворился в воздухе. Ора принялся мерить шагами каюту, размышляя о свалившемся на него задании. Приказами плетущего путь не манкируют. Он все-таки воин пути, несмотря ни на что. Только не знал, как подступиться к поиску похищенной. Демпата никому не доверяют своих тайн. Тогда что же делать? Неясно. Разве что... Ну нет, это безумие. Или не безумие? Риск, конечно, но деваться некуда. Да... Это единственный выход».